Виски ей уксусом потри, опрыскивай водой. Смотри, свободнее дыхание стало. Поверь, чем... Вот опахала. Гляди в окно, молчали на ногах давно, безделица ее тревожит. дас с барышнин несчастен нрав, со стороны смотреть не может, как люди падают стремглав. Опрыскивай еще водою, вот так,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 Лизе, пойдем туда, бежим. Лиза отводит ее в сторону. Опомнитесь, куда вы? Он жив, здоров. Смотрите здесь в окно. Софья в окошко высовывается, Чацкий. Сметенье, обморок, поспешность, гнев, испуга. Так можно только ощущать, когда лишаешься. Единственного друга? Софья. Сюда идут. Руки не может он поднять. Чацкий. Желал бы с ним убиться. Лиза. Для компании? Софья. Нет. Оставайтесь при желании.